Глава 4. Как рождаются гномы. Я знал, что он дальше скажет, и желал, чтобы он не сказал это слишком громко. «Я в охренении!» — прорычал Карась, с упоением сдавливая мое запястье. «Она прекрасна! Не богиня Ланита, но очень близко!» Это был тот случай, когда Карась не приврал. Девушка, которую я увидел, была божественна. Милое лицо с чуть пухлыми губками и небесно-голубыми глазами, темно каштановые волосы волнами спадали ниже плеч. Это сочетание светлых глаз и темных волос довольно редкое в нашем мире, и оно всегда приводило меня в трепет. Так вышло и в этот раз. «Фея», — произнес я. «Если здесь есть гномы, то почему не быть феем?» — заулыбался Карасёв. «Да, фея». Незнакомка тоже увидела нас. Её большие глаза расширились, выражая милейшее удивление. Ротик приоткрылся. «Я иду. Иду знакомиться». Карась не устоял на месте и, перешагнув через высокий бордюр клумбы, направился прямо к незнакомке. По пути он сорвал несколько розовых лилей. «Что ты делаешь? Не надо топтать мои цветы!» Изумление в глазах девушки тут же сменилось недовольством. «Наилсис, дорогая, от всей души наилсис. Все, что там у вас еще положено, это тебе». Глеб протянул ей букет. «И не сердись. Иногда, чтобы протоптать тропинку к сердцу женщины, приходится топтать клумбу. Тут, понимаешь ли, лес рубят, щепки летят». «Какие еще щепки? И как это тропинку к сердцу?» Она с недоумением смотрела на него, не спеша принять сорванные цветы. «О чем ты вообще говоришь? И кто ты такой? Я же благоразумно обошел клумбу и поспешил вмешаться в их разговор. Прошу вас, милейшая госпожа, не сердитесь на моего друга и простите его. Он не знаком с вашими обычаями, и вам его поведение может показаться странным, а тропинка к сердцу в нашем понимании означает добиться расположения дамы и самых добрых отношений. Еще раз прошу: Извините нас за столь бесцеремонное вторжение, и эту неприятность с вашей великолепной клумбой. После моих слов ее взгляд вроде смягчился, и сердито поджатые губы округлились. Если не секрет, как ваше имя? Решился спросить я. И позвольте вопрос, который может вам показаться слишком вольным. Скажите, вы Фея? Шутливо спросил я. Я Фелиса. Разве это не видно? Она взмахнула рукой, и золотистые пылинки, витавшие вокруг нее, стали ярче. Имя мое, Элли. Вообще-то его знают все в Оулене, даже в предгорьях Алтареса. Пожалуйста, не надо больше протаптывать тропинки на моих клумбах и рвать цветы без моего разрешения. «Обещаю, Элли, больше никаких хождений по клумбам», — заверил я, тайком показывая карасю кулак. «Теперь объясните, кто вы». Не обращая внимания на букет, который Глеб протянул ей еще раз, Элли подошла ближе ко мне и строго спросила. «Вы из подземного мира? Говорите правду. Меня не получится обмануть». «Скорее из подводного, моя леди. Мы плыли на лодке по-дачному. Это озеро такое. Затем поднялась буря, жуткий шторм. Нас перевернуло. Я... Да, кстати, я Глеб. Карасёв Глеб Леонидович. Для своих просто карась». Он, наконец, опустил руку, сжимавшую сорванные лилии. «Вы плыли по озеру на лодке и вас перевернуло. Что дальше?» Фелиса нахмурилась, и я в этот момент понял, что фелисами в этом мире называют девушек, управляющих малыми магическими силами. В некотором смысле, да, она на самом деле фея или нимфа, если исходить из известных мне легенд и сказок. Дальше Глеб начал тонуть. Следом, и я оказался в воде и тоже пошел ко дну. «Позвольте, Элли, я тоже назовусь. Я Александр Васильевич Кузнецов». Но полное имя произносить долго, и, наверное, оно непривычно для вашей речи. Поэтому лучше простое «Саша» или «Алекс», как вам больше нравится». Почувствовав, что Фалиса ждет от меня вовсе не сведений обо мне, а рассказа, как мы оказались здесь, я продолжил. Итак, и я, и Глеб из-за сильной бури, неожиданной, даже невозможной в пределах дачного, оказались в воде и стали тонуть. Я не видел, что происходило в тот момент с Глебом, поскольку меня тянуло на дно, и я, как мог, боролся за свою жизнь. «Вы могли умереть?» — Элли удивленно вскинула бровь. «Разумеется. Если человек тонет и не выберется на поверхность раньше, чем у него кончится воздух, то он погибнет?» — пояснил ей я тоже с некоторым удивлением. «В общем, стать утопленником не входило в мои планы, и я изо всех сил устремился к поверхности». Вынырнул и обнаружил, что больше нет черных туч. Надо мной необычно синее небо и светит солнце. А когда я добрался до берега, то окончательно понял, что нахожусь в неведомом мне мире. В нашем мире нет таких растений и деревьев. У нас другие цветы, хотя много похожих, но помельче. И у нас нет таких бабочек и стрекоз. И гномов у нас нет, моя леди. Нет. Вставил карась, помахивая теперь бесполезными лилиями. Значит,. «Вы оба из другого мира и точно не Адархи», — настороженно спросила Элли и сделала еще два шага ко мне, стараясь лучше меня рассмотреть. Затем сказала, «Поверни голову. Я должна убедиться, что у тебя нет рогов». «У него даже жены нет. Откуда взяться рогам?» — рассмеялся Карасёв, но Фалиса его шутку не поняла и оставалась более чем серьезной. Я повернулся к ней в полоборота, повернул голову, демонстрируя затылок. Эля осторожно коснулась сначала моего лба, едва касаясь, провела тонкими пальцами и уже смелее запустила их в мои волосы, исследуя кончиками макушку, затылок и области за ушами. Пожалуй, никогда прежде я не испытывал таких приятных прикосновений». Когда она отняла руку, убедившись, что природа не наградила меня даже зачатками рожек, мне хотелось вернуть ее ладонь вместе с прерванным блаженством. «Хорошо, Саша, Алекс», — сказала она, сделав шаг назад. «Рогов нет, это уже хорошо. Теперь открой шире рот и покажи язык». «Язык?» — удивился я, видя, как карась борется с приступом смеха. «Да, язык», — серьезно подтвердила Фелиса. «Всем известно, он становится черным у тех, кто произносит недобрые речи, тем более злые заклятия, а также чернеет у тех, кто врет. У Адархов языки черные, хотя бывают исключения». «Смею заверить, леди, что у тех, кто много врет, язык вовсе не чернеет, но вырастет очень длинный нос», — потешаясь, заметил Карасёв. «Неужели не знакомы с историей Пиноккио?» «Если бы правило в самом деле работало в нашем мире, то у Глеба давно бы удлинился нос и почернел язык. Так много он врал Лизе. Но покинутому нами миру на его счастье или беду недоступно подобное волшебство». Фелиса не обратила внимания на слова Карасёва. «Я же, более не мучая эту красавицу ожиданием, приоткрыл рот и показал язык». «Шире», — повелела она, — «я должна видеть зубы». Мне пришлось открыть рот шире, не обращая на насмешки Карасёва. Осмотрев меня, Эль удовлетворительно кивнула и подошла к моему другу. Моя леди, ну теперь вы убедились, что мы не какие-то там адархи, а всего лишь обычные люди. Надеюсь, в вашем мире есть просто обычные люди, такие как мы, спросил Глеб после того, как Эли закончила его осмотр. Я впервые вижу таких, как вы. Вы немного похожи на гномов, но. Она замялась, чуть порозовела в щеках. Но вы намного выше гномов, даже чуть выше меня и других фелис. Это вообще-то странно. Вы почти как фелисы, но у вас грубые лица и грудь не такая выпуклая. Ладонью она повторила очертания своих прекрасных холмиков. Кажется, что у вас вообще нет груди. Это так необычно, будто вы наполовину гномы и наполовину адархи. Но адархи все темные, а у вас кожа светлая. К тому же адархи не могут появиться в самом Оулене. Тем более днём. Ещё?» Она прикрыла глаза. «От вас исходит пока непонятная мне энергия. Не могу назвать ее плохой. В ней даже есть что-то привлекательное. Я не знаю, кто вы, но мы обязательно выясним это. Вечером я посмотрю старые книги и поговорю с другими фелисами. «Не такая выпуклая грудь?» Тут меня поразила очень необычная мысль, переходящая в потрясающую уверенность. И я спросил. «У вас нет?» Я замолчал на миг, потому что понял, на их языке нет слова «мужчины», и произнес это слово как можно более внятно на своем родном языке. «Мужчин». «Что такое «мужчин»?» Элли нахмурилась. Карась переглянулся со мной, разделяя мое недоумение. Даже некоторое обалдение. Такого просто не могло быть, чтобы Элли не знала, что такое мужчины. Допустим, эта милейшая Фелиса по каким-то причинам выросла без отца, но он у нее все равно должен быть, ведь младенцев не приносит аист. И наверняка отцы есть у ее подруг, знакомых. «Не знаешь, что такое мужчины?» «Мужчины, дорогая, это мы». С улыбкой и не без гордости заявил Карась. «Да, у нас нет этого...» Будто передразнивая Элли, он изобразил ладонями холмик на своей груди. «Но взамен у нас есть кое-что поинтереснее. Догадываешься, прекрасная леди, что у нас есть?» «Карась, молчи!» Сердито одёрнул я его, опасаясь, что эти шутливые намеки перерастут в совсем уж недопустимые скобрёзности, а Глеб на такое вполне способен. Иногда его так и раздирает при девушках пуститься в пошлые шутки. Очень не хотелось, чтобы это случилось при первом знакомстве с явно приличной дамой, с которой у нас начало складываться приятное знакомство. Дело даже не в том, что она была божественно красива, но в том, что она оказалась добра к нам и между нами быстро складывалось взаимопонимание. «Нет, не догадываюсь», — Эли снова нахмурила бровки. «Скажи, пожалуйста, мне очень интересно знать». «Что, у тебя и у Саши Алекса есть такое, чего нет у меня и у других фалис?» Я не дал открыть рот Карасёву, оттеснил его и произнес: «Эли, извини, но речь о некоторых особенностях тела мужчин. Говорить о них в первые дни знакомства в нашем мире считается неприличным, и даже в следующие дни тоже. Понимаешь, таковы нормы порядочности. Облик морали, блядь!» С ехидством вставил Карась. «Слава местным богам!» — сказал он это на русском. Хотя здесь вряд ли имелся аналог последнего слова. «Понимаете, леди, Саша вам толком не может объяснить суть всего этого. С подобными разговорами лучше ко мне. Если по-простому и без занудства, чтобы было легче погружаться в подобные темы, нам нужно стать немного ближе друг к другу», — добавил он. «И мы непременно станем». «Вот как только станем...» Мы об этом очень даже поговорим. Еще раз извините, Элли, но давайте не будем об этом сегодня», — прервал я неуместный разговор. «А что может такого в теле, о чем говорить неприлично?» В небесных глазах Феллиса снова вспыхнуло удивление. «Хорошо, не сегодня. Надеюсь, вы не будете долго испытывать мое любопытство. И кто же все таки вы такие? Загадочные, странные...» «Признаюсь, очень интересные». «Мы мужчины, Элли», — повторил я уже сказанное. «Просто мы другие, из другого мира. А ты первая девушка, которую мы встретили в этих чудесных местах. И нам очень приятно такое знакомство. Поможешь нам немного освоиться и понять, что здесь к чему?» «Вам нужна помощь?» «О, Ланита, как я сразу не догадалась!» — вскликнула Флиса «Я уже не сомневаюсь, что вы не Адархи, и, думаю... Нет никаких причин сторониться вас, а помощь вам, конечно, нужна. Если вас сюда занесло через портал, то вы совсем ничего не знаете о нашем мире. Может, вы голодные или хотите испить воды ланиты? Могу сейчас же вас накормить». «Нет, Элли, спасибо за такую заботу, мы пока не слишком голодны». Говоря это, я немного приврал. «Хотя у нас был плотный завтрак, он давно растворился после этих безумных приключений и было бы разумным не отказываться от обеда». «Мы даже от жажды не слишком мучаемся. Напились из ручья», — буркнул Карасёв. «Есть сейчас вещи поважнее обеда. У нас много важных вопросов, ответы на которые хотелось бы получить до наступления ночи». Добавил я, подумав, что это на самом деле самое важное на данный момент. «Пойдёмте в тень на террасу» предложила она, направляясь по мощёной дорожке и приглашая за собой. «Там удобно, и вы мне скажете, чем еще я могла бы помочь мужчинам?» Она неуверенно проговорила последнее слово. «Мужчин? Похожих на фелис, но которые точно не фелисы?» Обернувшись еще раз, Элли рассмеялась. «У вас нет даже харизмы. Какие вы странные!» Хотя Элли произнесла слово, очень созвучное с известным мне словом «харизма», я понял, Фелиса имеет в виду эти едва заметные золотистые искорки, витавшие вокруг неё. «И есть то, что вы скрываете от меня. Это нехорошо, мастер Саша. Я очень любопытная. А ты испытываешь мое любопытство, из-за чего я страдаю?» С улыбкой заметила она. «Фелиса не должна страдать». «Вообще ни одно существо на наших благословенных землях, тем более в Оулене, не должно страдать», — так велит богиня. Только темные адархи могут подвергать живых существ мучениям. иногда гномы, в дни, когда дозволена охота. Но вы же не адархи и не гномы? Смею заверить, мы точно не адархи, тем более не гномы. Мы очень бы не хотели подвергать кого-либо страданиям, тем более такую милую Фелису. «Почему ты назвала меня мастером?» — полюбопытствовал я, убегая от разговора об адархах. Случай с гномами возле статуи богини был еще свежим в моей памяти, и мне не хотелось, чтобы о произошедшем что-то сболтнул карась. Ведь его иногда раздирает сказать что-то лишнее. «Мастер, потому что мне кажется, и ты, и Глеб — непростые мужчины». Хотя это слово Элли выговаривала легко, Фалиса произносила с осторожностью, словно пробуя на вкус пока еще неведомый напиток. «Я чувствую по вашим манерам и разговорам, что вы хорошо воспитаны и образованы, а значит, вы большие мастера в какой-то важной работе». Я кивнул, как бы соглашаясь с ее предположением, и спросил. «Элли, скажи, пожалуйста, как называется это место?» «Этот поселок или городок, вот это все вокруг. Дома, чудесные сады и цветники». «Называется красиво. Оулен», — пропела она, почему-то при этом приподнявшись на носочки. «Мне очень хочется, чтобы вам понравился наш город. Хотя он намного меньше Арахтара, но жить здесь несравнимо приятнее, чем в каменных лабиринтах города гномов. Кстати, огромного города, где легко заблудиться». И я вам не советую ходить туда. Я уже согласен, что лучше вашего Олна нет ничего на свете. Только скажите, моя леди, здесь есть отель или какая-нибудь таверна, постоялый двор?» Полюбопытствовал Карасёв, поглядывая в сторону кустов розмарина. Там будто бы начинались грядки, и на них возились существа, похожие на гномов, хотя за густой листвой сложно было точно разглядеть. «Я не знаю, что такое отели» а таверны и постоялые дворы есть в Арахтаре и других поселениях гномов. Зачем нам, Фелисам, таверны?» — удивилась Элли. «Мы живем в своих домах, а если отправляемся за пределы Оулена, то можем остановиться в храме Ланиты или в домах фей. Они всегда рады нам». «Глеб хотел узнать, где мы могли бы остаться на ночлег», — пояснил я, поднимаясь по ступенькам на широкую террасу. Начиналась она колоннами. А ее дальнюю часть густо оплетало растение, похожее на дикий виноград. Есть ли в вашем городе место, где можно осесть на какое-то время? Вы можете остановиться у меня. Кархин со своими работниками живет здесь, когда приходит наводить порядок в моем саду. И если предстоит работа на полях аллея. И вы можете остановиться здесь. Я же Фелиса, и у меня большой дом. Эли повернулась ко мне, разглядывая меня с улыбкой. Затем неожиданно сказала «Всё больше убеждаюсь. Интересные вы, мужчины. У вас лица грубые, как у гномов. Не обижайтесь, Саша, Алекс». «Просто Алекс». Поправил я ее, заметив, что буква «Ш» дается ей труднее. «Алекс», — охотно проговорила Элли, произнося в моем имени сдвоенную букву «Л». Похоже, ей такое звучание нравилось больше. «И здесь?» Она прикоснулась к моему подбородку, проводя по нему пальцем. «Растут волосы. Вы, правда, как гномы, только большие. Вот ещё. Хотя лица у вас грубые, вы по-своему красивы. Вас нужно обязательно показать Сенте. Уверена, вы ей тоже понравитесь. Тем более, она такая же любопытная, как я. Стоит ей только узнать, что у меня есть мужчины, как сразу прибежит или даже прилетит». «Кто такая Сента?» — спросил я. «Моя подруга. Жаль, ее дом на другом краю Оулена. Можем вместе навестить ее завтра или даже сегодня к вечеру. Только ты...» — Флиса повернулась к Глебу. Мне показалось, что она забыла его имя, и я подсказал. «Карась». «Только ты, Карась? Не вздумай рвать цветы в ее саду. Она очень рассердится». «А в Оулене нет ничего хуже, чем сердитая Сента. Гномы очень боятся ее, когда она злится», — предупредила Фалиса. «Чем ходить к ней, я лучше сама приглашу ее к себе. Скажу ей, что у меня появились мужчины. Пусть гадает, что это такое. И хотя ей нужно готовиться к завтрашнему рождению гномов, она не удержится, сразу прилетит ко мне. Вот увидите». Со смехом заверила Элли, вытащила из-за пояса серебряную палочку, украшенную на конце голубым кристаллом, и на полминуты прикрыла глаза. Мы с Глебом переглянулись. Карась даже покраснел, сдерживая смех от несказанного удовольствия, и показал мне кулак, вытянув большой палец вверх. «Конечно, лайк. Еще какой лайк?» «Кажется, я уже влюбился в Элли. И если в этот раз Глеб встанет на моем пути, я точно не уступлю». Хватит мне быть добрым и пушистым, а потом страдать из-за собственной доброты. Я припомню ему Лизу и многое, что было между нами в буйной юности. Не знаю, насколько хороша Сента. Быть может, она еще очаровательнее Фелли, состоявшей напротив меня с прикрытыми глазами и что-то шептавшей пухлыми губками. Пусть эта Сента даже лучше Эли, и пусть Карасёв топчет свои тропинки к ее сердцу или кого-то там еще, но Эли я не уступлю». «Именно я должен показать этой милейшей Фелисе, что кроется за словом «мужчина» во всех истинных смыслах». Элли открыла глаза, взмахнула изящной палочкой с голубым кристаллом, и несколько золотых пылинок, витавших возле неё, соединились в облако, полетели туда, куда направила их Фелиса. «Вот уж не знаю, все ли Сента успела приготовить к рождению новых гномов, но теперь она точно не усидит и дома». «Увидите, скоро появится здесь», — заверила Элли, убирая палочку за пояс. «Это у тебя волшебная палочка?» — забавляясь, поспешил спросить Карасёв. Не дав ей ответить, я тут же напал на Элли с другим вопросом. «Элли, ты сказала что-то о рождении гномов. У гномов, как я понимаю, есть женщины, и вы, Фелисы, как-то помогаете им?» «Что такое женщины?» В очередной раз на ее милом лице отразилось непонимание. «Но как же? Женщины, у которых...» Пытаясь объяснить движением руки, я изобразил выпуклые холмики на груди. «Есть это... Груди, у которых лица не грубые, как у нас, и на лицах не растут волосы», — вставил Глеб, забыв о своем вопросе насчет волшебной палочки. «Женщины, которые рожают детей», — добавил я. «Детей?» — Флиса нахмурилась. «Такие груди, мастер Алекс». «Могут быть только у Фелис и Фей, которые суть тоже Фелисы, и награждены нашей богиней за верное служение ей и этому миру. Только мы созданы по образу и подобию светлейшей Ланиты. У гномов никак не может быть таких выпуклых грудей, иначе бы они стали похожи на Фелис и даже на саму Ланиту». От такого нелепого сравнения Эль улыбнулась. «Это же глупо, мастер Алекс». «Ты сам можешь представить гнома, похожим на нашу небесную покровительницу?» «Конечно, не можешь. А спрашиваешь такие странные вещи?» «Тогда скажи мне, светлейшая госпожа Элли, каким образом рождаются гномы?» Спросил я и прищурился в предвкушении ответа. Глеб подмигнул мне и снова показал кулак с задранным вверх большим пальцем.